Ещё посмотрим, кто кому годков через десять будет козырять. Но погона то отрабатывать надо. Вот и тронулись мы в путь на столицу. Как хозяин выразился, пощупать супостата за тёплое вымя. Шли по железной дороге. Впереди наш бронепоезд Грозный. Хотел сказать, летит. Продвигается, неспешно. Скачками по 15-20 верст. Это хозяин осторожничает. Оно, как говорит, найдется, у врагов наших светлая голова и додумается эта светлая голова до артиллерийской засады. Бронебойных снарядов для полевой артиллерии пока нет. Но ведь можно поставить на удар трубки шрапнелей. Потому перед железняком нашим разведка многоэтапная проводится. Сначала конная скачет, да не просто так, а десяток групп веером, с охватом на 5 верст в каждую сторону. Пройдут два десятка верст, доложат, что все в порядке. Следом инженерная разведка над дрезине моторный путь проверяет. Проверит, доложит, следом бронелетучка идет. И только потом, если все в порядке, наш железняк идет. Сразу за нами группа поддержки и усиления, эшелон с пехотной и саперной ротами, кавалерийским эскадроном да броневиками на платформах. И уж за этим эшелоном следуют еще несколько на расстоянии пяти верст, там все остальные войска. Пехотные и кавалерийские полки, сапёрный батальон, артиллерийский дивизион. Вот таким походным ордером и идём потихоньку. День идём, два идём, подходим к Твери. Тут хозяин напрягся изрядно. Место, говорит, больно удобное для засады. Достаточно нас на мост запустить, да под нами его и взорвать. Два раза сапёры мост проверили. Всё говорят в порядке, мин нет. А хозяин не верит, опасается. Сам полез проверять проверил, ничего не нашёл. Но команду на движение так и не отдал. Почти целый час на путях у въезда на мост простоял, всё противоположный берег разглядывал. То своими глазами, то в бинокль. А потом Александр Михайлович мне и говорит. «А возьми-ка ты, Ерёма, два десятка дружинников, да сходи на тот бережок. Оглядись там хорошенько. Вот там домики какие-то стоят, на дачки похожие». В них обязательно пошарьте. Только реку форсируйте пятью-семью верстами далее, мало ли что. Интерлюдия. В написании этой интерлюдии принимал участие Сергей Плетнев. Лейтенант Альфред Яков Брумель закончил минный класс в лучшем выпуске и считал себя истинным профессионалом в минно-взрывном деле.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 Двор дачи быстро и неожиданно заполнился какими-то вооруженными людьми в незнакомой зеленовато-песочной униформе. Эти люди легко валили на земь саперов и сразу начинали вязать. Тех, кто оказывал сопротивление, жестко и беззлобно оглушали прикладами. Не может быть. Николаевцы? Здесь? Все закончилось в считанные секунды. Вся группа минеров, все 27 человек оказались лежащими на земле, скрученными по рукам и ногам.